Несколько часов спустя. Еле заметная тень скользнула около забора, прижимаясь к земле и стараясь не производить никакого шума. Затем еще одна. Замерли, прислушиваясь и напрягая все остальные органы чувства. Тихо. Так прошла минута, вторая. Где-то вдали скрипнула дверь, зазвучали шаги, обход. Блеснули в лучах фонарей витки колючей проволоки, натянутой поверх забора. Патруль приблизился. Стали слышны негромкие голоса переговаривающихся солдат. Только вот слов разобрать было нельзя. Голоса звучали совсем приглушенно. Шаги стали стихать. Удалились. Прошли. Цвистящий шепот. Коснулся ухо одного из замаскировавшихся визитеров. «Полчаса у нас теперь есть!» Левее двинули. Там распред коробка на столбе. Тени зашевелились. Из кустов бесшумно возникла еще одна. Две тени составили подобие пирамиды, на которую вскарабкалась третья. «Теперь, черти лесные, держите меня крепче!» сквозь витки проволоки просунулась рука, еле слышно звякнул о коробку металл В тишине было слышно только тяжелое дыхание человека. он стоял и час в крайне неудобной позе, вытянувшись вверх и стараясь не задеть руками тонкие провода, проходившие внутри витков. Выбравшись из кустов еще один диверсант привстал охватывая его ноги и помогая удерживать равновесие. — Ага, спасибо. Так. Осторожно вынырнувшая из витков проволоки рука скользнула в карман. Оттуда была извлечена странная деталь — катушка с намотанными на нее проводами и торчащими в разные стороны отрезками проволоки. Подцепив ее наверх забора, Мольнар... А это он сейчас стоял на плечах бойцов спецгруппы, достал из кармана какой-то прибор. — Кто там внизу? Держи агрегат. А провода мне сюда давай. — Есть такое дело. Сноровистые руки приняли прибор. Зажав губами обыкновенные канцелярские скрепки, старый специалист начал осторожно прикреплять ими к виткам колючей проволоки тонкие провода. «Есть!» «Пять минут!» Прошептали снизу. «Скоро патруль!» «Сейчас! Только крышку приложу на место!» «Есть!» Пирамида распалась. Тени снова приникли к земле. Протопали мимо сапоги удаляющегося патруля и снова вернулись к забору ночные гости. Еще несколько раз проходил патруль, вынуждая их прятаться в своих укрытиях. — Все, ребята, спускайте меня, а то уже ноги не держат. Затекли. Мольнер провел руками по забору, пряча в щели между досками тонкие черные провода. — Так, в темпе всем облегчится, до вечера тут лежим. — А сигнализация как? — Шепотом поинтересовался кто-то из диверсантов. До того столба, хоть верхом на заборе скачи. Махнул вправо рукой спец. А вот дальше снова немец зрячий будет. — Все, оставить базар, — прошептал старший группы. — Не ходим, Паша, под теми кустиками ямки отрыли. Сделано все. — Как товарищ капитан сказал, облегчились и Панорам. Прикройте нас сами их уползайте правее там с дороги не видно вас будет объект тишина утро нетерпеливый наш доктор холличек заявился с самого ранья только что на месте не приплясывая от возбуждения с трудом выслушал доклад дежурной медсестры хорошо магда распорядитесь чтобы подготовили душ шарко У нашего пациента сегодня два сеанса. Величественная медсестра кивает и степенно выходит в коридор. Слышно, как звучат по паркету ее шаги. — Вы так ничего и не придумали? — взволнованно спрашивает меня доктор. — Увы, у меня слишком мало информации. Я даже не знаю, где сейчас нахожусь. Что тут за города поблизости? Устанция, наконец. Холичек нервно облизывает губы и вытаскивает из кармана книгу. Я не знаю и сам. Нас везли на самолете, потом автомобиль, но здесь была библиотека. На книге есть штамп. Увы, но название санатория мне ничего не подсказывает. Дновский район? Это уже теплее, мы под Псковом. И что это мне дают? Какое сегодня число? 17 июня 43-го года. Волнуется врач. М-да, почти год еще ждать, пока наши сюда придут. Карандаш и бумагу мне дадут? Бумагу, да, а вот карандаш, это запрещено. Писать я что, пальцем буду? Куречек нервно переступать ноги на ногу. — Обождите. — И исчезать за дверью. А медсестру он еще раньше отослал. И браток в палату не войдет, не положено ему. Так что несколько минут гарантированного вмешательства у меня есть. Что имеется в палате из оружия? В традиционном понимании этого слова ничего. Но ведь есть и нетрадиционные, так сказать, способы. Хотя это уже, смотря для кого, они нетрадиционные. Китайцы, например, тогда же лопаточки для риса в этом качестве пользуют. Не жалуются. Пулемет, он, конечно, по антуражу не будет, да и по эффективности лопатку для риса превосходит существенно. Но его у меня нет как, впрочем, и лопатки. А что есть? Ух, знал бы добрый доктор, что могут сотворить шаловливые ручонки в прибавок к не слишком демшизанутой голове. Демшизанутой в том смысле, что никакими нравственно-этическими нормами, типа толерантности и всеобщего человеколюбия, не замусоренной вполне себе разумный и хорошо, надеюсь, соображающий. В общем, тот еще коктейль получается. Куда там, приснопамятному Молотову? Впрочем, отсутствовал Холичек недолго, и пяти минут не прошло. Целая вечность для понимающего человека. Вот, протягивает он мне блокнот, это чтобы писать. Хорошо, а чем? Мне предлагается огрызок карандаша сантиметров шести-семи длиной. Хм, ну хоть что-то. Затачивать его, как я понимаю, нечем. Еще два аналогичных огрызка. Целый арсенал. А срезы-то на карандашах свежие. Только что приготовили. Обломали и заточили. Получившиеся огрызки.